Глава девятая «Так, планы меняются. Последний день очередной рабочей недели, — сообщил Ларун, — буквально выловив нас по дороге на завтрак. Разворачивайтесь и марш на улицу. Что? — опешили мы с Ником. Зачем? — растерянно пролепетала Ланка. Мы что, не идем на занятия? — озадачилась я. А как же? Физподготовка? — Куратор с подозрением на меня взглянул. «С каких это пор вы, Корно, стали интересоваться физподготовкой?» Я, пробормотав что-то неубедительное, отвела глаза. А Ларун тем временем сухо добавил. «Полчаса назад на имя ректора пришла срочная депеша. В Управлении имперской безопасности вас хотят увидеть сегодня, а не через два дня, как уговаривались. Похоже, у них появились новые сведения» или же кто то засомневался в правдивости ваших показаний мы озадаченно переглянулись что еще за новости и кто то мог засомневаться если на первом допросе нас и без того буквально выпотрошили вывернули наизнанку и вдобавок все это время мы просидели рядом с камнями правды переодеваться некогда сделал нетерпеливый жест куратор времени в обрез так что все за мной и мы как были в спортивной форме потащились к выходу из здания. Сан, ни позавтракать, не одеться как следует, не дали. Да и занятие по физподготовке полетело коту под хвост. А у меня, между прочим, были на него большие планы. Я же с Мроном поговорить хотела. Как раз полноценную речь заготовила, да и урока ждала с предвкушением. Этот странный нелюдь всего за пару часов заставил в корне пересмотреть мое мнение о тренировках. Показал, что они могут приносить... Не только раздражение, но и удовольствие. Я так хотела в этом убедиться. Так надеялась, что с его помощью смогу еще немного подтянуться. А теперь получается, шиш мне, а не новые навыки. Да и непростой разговор придется отложить». «Что за невезуха?» — пробормотала идущая рядом Ланка. Эток мы никогда не узнаем, заразил он тебя или нет». «Что вы сказали, Эрта?» Вдруг обернулся на ходу куратор. Подруга тут же замолкла, и дальше мы шли исключительно молча. А когда добрались до выхода, то чуть не споткнулись, обнаружив, что снаружи нас ожидает подозрительно знакомая черная карета. Помнится, в прошлый раз именно этот экипаж Ник так лихо угнал из Академии, причем раз уж кони были запряжены, а парню оставалось лишь отвлечь кучера и самому взяться за вожжи, то карету явно подготовили к поездке. «Но мы, нахалы, увели ее прямо из-под носа у куда-то собравшегося ректора, и, как ни странно, даже наказания за это не получили». «Как символично!» — нервно хмыкнула Ланка, когда Эрт Ларун распахнул перед нами дверь. «Да уж», — ухмыльнулся Ник. «Садитесь», — хмуро велел куратор, придержав обитую бархатом дверь. «Эрт Торано еще не вернулся, поэтому транспорт нам дозволено взять любой». Ах, вот почему заклинание на блокираторах Ника вчера обновлял не ректор, а вы. Да еще непростым заклинанием, а с помощью какого-то мудреного артефакта, мы друг за другом забрались в экипаж и уселись втроем на одно сиденье, полностью предоставив второе в распоряжение наставника. Подвинься! прошипела Ланка, задвинутая ником в самый угол, и убери свои локти. Линель, получив болезненный тычок в бок, поморщился. «Какая же ты неудобная, вроде и маленькая, а все жалуешься, что тебе места мало. Это ты намекаешь, что я толстая?» «Ну, я бы так не сказал. Скорее, плотненькая, коренастая, крепко сбитая». «Линель, еще одно слово!» «Да угомонитесь вы уже!» — простонала я, и без того успев наслушаться от них поутру взаимных комплиментов. «Сколько можно?» Ларун, убедившись, что мы расселись, тоже залез внутрь, тем самым заставив спорщиков умолкнуть. Но прежде чем он закрыл дверь, а возница звонко щелкнул кнутом, от дверей к нам метнулась пушистая серая молния и, ловко проскочив в щель, с разбегу запрыгнула мне на колени. «Мяу!» «Ну кто бы сомневался, что эта проныра останется в стороне?» Если уж ее с занятий никто не посмел выгнать, и даже Мрон не возражал против ее присутствия, то надо думать, что и в город наша неугомонная злюка непременно напросится. Ларун, к моему удивлению, тоже не стал ее трогать, нахмурился только, зыркнул, словно на врага народа. А потом посмотрел, как я ее глажу, и демонстративно отвернулся. «Я, кстати, надеялась, что по пути в Даман он с нами все-таки заговорит» даст какие-нибудь указания, посоветует, как лучше себя вести. Однако на протяжении всей поездки куратор угрюмо молчал. По-видимому, посчитав, что все необходимые указания мы и так уже получили, из-за чего дорога выдалась на редкость скучной. Ларун молчал, Ланка злилась, Линель про себя тихонько посмеивался. «Ну а мои мысли то и дело возвращались к тому дню, когда мы впервые осмелились» прокатиться на карете ректора. Судя по всему, Лист, тот шустрый парнишка из трактира, все-таки выполнил обещание и вернул в собственность Академии на место. Хотя, если бы не Рино, нам бы все равно всыпали за это по первое число. Однако обошлось. По возвращении Эрт Торано про угон даже не вспомнил, да и вообще был не особенно разговорчив. Зато от Ларуна мы узнали, что в Рино и его окрестностях все хорошо. Нежити там больше не было, ближайшие деревни не пострадали, Эртек Ради благополучно исцелился, и даже мою бабулю кто-то успел навестить, чтобы забрать наши вещи и сообщить, что мы в полном порядке. Я за нее переживала, и погибшего маркиза мне было ужасно жалко. Но тот же Ларун пообещал, что пострадавшим... Из имперской казны будет выплачена солидная компенсация, поэтому я надеялась, что бабуля не очень на нас осерчала, и следующим летом мы все-таки вернемся к ней на каникулы. «Пру! Сидите здесь!» — буркнул Ларун, когда карета остановилась, после чего ненадолго вышел, перекинулся парой слов со стражниками на воротах, и спустя всего пару минут мы опять без досмотра торжественно въехали в Даман. Надо сказать, столица по праву считалась одним из красивейших городов империи. Белокаменные дома, ровные дороги, широкие улицы, приветливо улыбающиеся люди. Если ехать по центральной улице и никуда не сворачивать, то может и вовсе показаться, что тут каждый камешек с мылом моют, а горожане одеваются, как на праздник». Сверкающие шпили главного храма страны возвышались над крышами домов на такую высоту, что их можно было увидеть из любой точки города. Колышущаяся над императорским дворцом разноцветная зарево магической защиты тоже привлекала внимание и делала доман похожим на огромный ларец с сокровищами, который, попав под солнечные лучи, сиял и блистал, словно усыпанный бриллиантами. Сейчас, ранним солнечным утром, когда народу на улицах было мало и над городом не стоял неумолчный шум, это впечатление оказалось особенно сильно. И я остро пожалела, что первые три курса студентам категорически запрещалось покидать Академию. Ну а в последний год мы оказались так заняты, что далеко не каждые выходные могли себе позволить прогуляться по имперской столице. И все же многое здесь нам уже было знакомо. Цветочный бульвар, аллея бабочек, Зеленая улица, малая торговая площадь. Мимо поворота на ближайший рынок мы, правда, быстро проехали. А вот дальше Возница отклонился от известного нам маршрута и нырнул в густое переплетение улочек, в которых с непривычки было непросто сориентироваться. Единственное, что я знала точно, это то, что мы едем вовсе не в ту сторону, где располагалась резервная портальная арка, и определенно не в сторону центра города. Дома здесь были уже далеко не такими белыми, как раньше, прохожих на улицах стало совсем мало, народ все реже носил цветастые тряпки, и все чаще нам навстречу попадались спешащие куда-то всадники, одетые в простую дорожную одежду, какая бывает у шпионов и императорских гонцов. «Рабочие кварталы», — шепнул мне на ухо Ник, когда из окна пахнуло отнюдь не цветочными ароматами. А чуть дальше начинаются мастерские, склады и доки. «Не самый спокойный район, зато это наиболее короткий путь к управлению». Ланка поморщилась. «Понятно, что увидеть вблизи императорский дворец нам не грозило. До него пришлось бы полдня добираться через богатые кварталы, по мосту, через режущую город почти пополам реку, а затем по совсем уж элитным районам, где на каждом углу придется объясняться со стражей». Но все же мы рассчитывали, что Эрт-Ларун выберет более приличную дорогу, и мы хотя бы из окна посмотрим, что и где находится. Впрочем, насчет расстояния Ник не обманул, так как нужное здание мы увидели всего через четверть часа, после того, как покинули рабочие кварталы. Признаться, я думала, что управление ИСБ будет выглядеть как нечто по-военному строгое, серое, угловатое и мрачное, прямо как обвивающее это ведомство, дурная слава. Но на деле оказалось, что самое зловещее имперское управление, в состав которого, кстати, входила и служба имперской разведки, расположилось в большом, светлом и очень даже приличном доме приятной зелененькой расцветки. Имело на удивление большие окна, облагороженные лепниной и изящными колоннами фасад, роскошное крыльцо — больше подошедшая бы к какой-нибудь библиотеке и весьма скромную, на первый взгляд, магическую защиту, которая практически не выделяла этот дом среди гораздо более величественных соседей. Вперед, не суйтесь. Кратко проинструктировал нас Ларун, пока мы шли к дверям управления. Отвечайте кратко и по существу. Ваши рассуждения могут быть истолкованы двояко, поэтому не давайте повода за них зацепиться. Идеальным вариантом будут ответы «да» и «нет». Но, боюсь, дознавателей они не устроят. Ну, некоторый опыт общения с этими господами у нас уже был, поэтому мы примерно представляли, что нас ждет. Но тогда это были простые следователи, а сейчас нас приглашал на беседу самый главный человек в этой конторе. И от осознания этого было несколько тревожно. «Я с вами не пойду». Вдруг раздался в моей голове спокойный голос. «Тут защита хитрая стоит, причем не в один ряд, и не только от живых. Она может тебе навредить?» Напряглась я, прижимая к груди смирно сидящую злюку. «Навредить вряд ли, а вот обнаружить, пожалуй, что да. Так что вы идите, а я пока полетаю, погляжу, что тут и как. Очень уж...» «Интересные плетения тут использованы». «Угу, изучай, потом мне покажешь». «Только ты мысли от меня не закрывай и зови, если понадоблюсь. Внутрь, конечно, не попаду, но, если что, помогу советам». Успокоившись на этот счет, я уже без трепета зашла в высокие двери и закрутила головой, в кои-то веки оказавшись в святая святых. Ларун, кстати, ориентировался здесь прекрасно. На входе, по-моему, даже с кем-то поздоровался. Да и потом не плутал, дорогу не спрашивал. Его никто даже не задержал, хотя у дверей вроде полагалось предъявить какую-то бумажку. И вообще, у меня сложилось впечатление, что он далеко не впервые гуляет по этим коридорам. Единственный раз нас остановили на втором этаже, где к куратору бесшумно подошел какой-то неприметный человек в штатском, и Ларун что-то тихо сказал тому на ухо. Мужчина кивнул, и, потеряв к нам всякий интерес, скрылся в ближайшем кабинете. А мы все так же беспрепятственно добрались до конца длинного коридора и остановились перед внушительной дверью под гордым номером один. Сноб, буркнул себе под нос куратор, едва взглянув на табличку. Ни имени, ни должности на ней указано не было. Но мы как-то сразу поняли, что пришли куда нужно. «Ладно, не трусти, никто вас не съест». С этими словами он просто толкнул тяжелую дверь, даже не поинтересовавшись, готов ли владелец кабинета нас принять. А еще через миг мы переступили порог и удивленно застыли, обнаружив, что внутри нас ждет совершенно не тот человек, которого нам обещали. «Заходите, заходите». Приветливо улыбнулся незнакомый, обряженный в длинную белую рясу жрец, когда мы в шоке остановились. «Ну что же вы, Эрты, смелее, позвольте представиться, отец Рион, и я, если честно, уже давно ждал с вами встречи». Худое лицо, обрамленное длинными седыми волосами, сухощавая фигура, подпоясанная серебряной цепочкой холомида, прислоненный к шкафу посох — с витиеватой резьбой и круглым набалдашником. «Здравствуйте!» — пробормотала я, опустив глаза и одновременно подтолкнув Ника в спину. Тот послушно отступил в сторону, умудрившись отвесить служителю храма глубокий поклон. А зашедшая последняя ланка вместо приветствия громко икнула, но тут же покраснела до корней волосы, заметалась взглядом по сторонам, откровенно не зная, куда себя деть. «Отец-настоятель!» уважительно наклонил голову Эрт Ларун, заставив нас еще больше напрячься. «Мое почтение!» Жрец снова улыбнулся. «Эрт Доверо, любезно позволил мне присутствовать при вашей беседе и заодно задать молодым людям несколько вопросов, раз уж им не повезло стать участниками известных вам событий» и при этом затронуть интересы сразу двух императорских ведомств. Надеюсь, никто не будет против». Безмятежный взгляд отца-настоятеля ненадолго задержался на нас. Ланка благоразумно спряталась за мою спину, тогда как в глазах Ларуна промелькнуло что-то непонятное. «Конечно, святой отец, тогда же удобнее. А где, кстати, сам Доверо?» «О, вы уже собрались». Раздался от дверей жизнерадостный голос. Мы дружно обернулись и с подозрением возрились на появившегося словно из воздуха невысокого, полноватого, уже не молодого, но весьма прыткого человечка в неприметном сером камзоле. Этакого живчика со здоровым румянцем на щеках и широкой улыбкой, которая совершенно не вязалась ни с обстановкой, ни с нами, ни с глубоко посаженными, проницательными глазами толстячка при виде которого Ларун скривился, словно ему палец прищемили. «Доброе утро, господа и дамы!» тем временем произнес несоизволивший представиться господин, заставив нашего куратора перекоситься еще больше, после чего быстро прошел мимо, уверенно устроился за столом и также неожиданно посерьезнев взглянул сперва на настоятеля, затем на нас, отец Рион, Эрты, прошу прощения за задержку. «Будьте добры, присаживайтесь». Честное слово. Когда взгляд этого человека мазнул по нам, я прямо кожей ощутила, что нас пытаются увидеть насквозь. Магией господин Доверо, правда, не пользовался, хотя его аура недвусмысленно подсказывала, что ему это доступно. Но глаза... Саан, меня задери! Глаза у него были неприятными, льдисто-серыми, холодными и полными такой беспристрастной оценки, что я непроизвольно стиснула злюку и придвинулась ближе к Нику, а Ланка также молча прижалась ко мне с другого бока, замыкая боевое построение. Кошка, чувствуя охватившее нас напряжение, недовольно заурчала, однако начальник имперской службы безопасности лишь вопросительно приподнял одну бровь. Выгнать не велел, напротив, кажется, даже заинтересовался, а когда вдосталь на нее насмотрелся, то с непонятной усмешкой бросил. «Интересные у тебя нынче студенты дар. Жаль только, что такие нервные. Позволь спросить, зачем ты их напугал? Разве я не прислал тебе этим утром письмо?» Под нашими ошалелыми взглядами Ларун выразительно поморщился. «Прислал. Но, как это нередко бывает, забыл упомянуть про несколько важных деталей. Наверное, стареешь?» «Надеюсь, что нет», — с новым смешком отозвался самый опасный и влиятельный человек в стране после Императора, с которым Ларун рискнул так непочтительно обращаться, после чего снова обратил на нас взгляд и совсем другим тоном сказал «Позвольте представиться Эрты Норман Доверо, глава Имперской службы безопасности». «А это, как вы уже поняли, отец Рион, настоятель столичного храма и главный человек, отвечающий в империи за вопросы веры». «Вопросами веры ведают богини», — отозвался успевший устроиться в уютном кресле, жрец. Причем устроился он неудобно. Чтобы на него посмотреть, приходилось поворачивать голову, тогда как ему самому, напротив, было очень легко за нами наблюдать». «В моих силах лишь постараться как можно точнее донести их пожелания до верующих». «Да присаживайтесь же, Эрты», — спохватился хозяин кабинета, обнаружив, что мы по-прежнему стоим истуканами посреди кабинета. «Не стесняйтесь, встреча сугубо неофициальная, поэтому прошу не воспринимать ее как повод для беспокойства. Все исчерпывающие сведения по вам и вашим подвигам мы и без того уже получили» но и мне, и отцу-настоятелю было интересно пообщаться с вами лично и задать несколько уточняющих вопросов касательно событий, невольными участниками которых вы стали. Мы в разнобой огляделись, но кроме трех стульев, стоящих аккуратно против стола, присесть в кабинете было решительно некуда. Ларуну вообще места не досталось, ему пришлось отступить к стене и с независимым видом на нее опереться так что делать нечего, мы все-таки сели и, сложив руки на коленях, как примерные ученики, выжидательно уставились на господина Доверо. А тот вдруг взял и сходу огорошил нас совершенно неожиданным вопросом. «Скажите, леди, это ваша кошка?» Я от удивления чуть не поперхнулась, какое ему дело дозлюки. злюки. «Да, Эрт? «А давно ли, позвольте узнать, вы стали ее хозяйкой?» Все так же участливо поинтересовался начальник службы безопасности, введя меня в еще большее недоумение. «Да она и сейчас сама по себе. Захочет — придет, захочет уйдет. Злюка, успевшая свернуться у меня на коленях калачиком, лениво повела пушистым хвостом. «Занятно», — со странным выражением протянул Эрт Доверо, кинув быстрый взгляд в сторону Ларуна. «Вы не откажетесь мне поведать, где и как именно?» «Вы повстречали это очаровательное создание». Я только плечами пожала и честно рассказала, как было дело, мысленно подивившись тому, что даже Ларун прислушивался к моим словам с неподдельным вниманием. Впрочем, довольно скоро я поняла, что разговоры о злюке были обычной прелюдией, всего лишь поводом для настоящего допроса. Потому как только я осмелела, расслабилась и начала говорить более уверенно, Эрт Доверо плавно перешел к самому главному, и постепенно, шаг за шагом, то и дело привлекая Ника и Ланку, с точностью до минуты восстановил события в Рино, к которым мы имели непосредственное отношение. Нас это, впрочем, не сильно обеспокоило. С объединением разумов ошибиться в показаниях нам с Ником не грозило». Да и Нор потихоньку подсказывал, где смолчать, а где аккуратно сместить акценты, чтобы к нам не возникло ненужных вопросов. Ланка, как мы и договорились, старалась помалкивать. Если уж спрашивали, то отвечала односложно, типа «да», «нет» и «не знаю». Поэтому, по большому счету, мы ничего нового не сказали. А лишь слово в слово повторили то, что уже говорили людям из имперской разведки полагаю их показания милорд доверо давно получил как и показания эррт кради кстати но поскольку тот во время объединения потоков находился без сознания и заклинания крови не видел то зацепиться до веро было не за что пришлось как говорится поверить нам на слово тем более что самые скользкие моменты в нашем рассказе были списаны на присутствие богини божественное благословение включая алтарь уничтожение нежити и ту самую сферу, которая вызвала у имперской разведки столько затруднений. Единственное, что могло нас выдать, это резкое усиление магического дара. Но Ларун еще на днях дал понять, что об этом позаботился Милорд Ректор. Поэтому даже если кто-то надумает поискать нестыковки, то в отчетах аналитиков можно будет проследить линейную зависимость по нашему сникам развитию и совершенно правдивые выводы о том, что и его, и моя сила еще какое-то время будут расти. Судя по тому, какими взглядами обменялись отец Рион и глава ИСБ, с отчетами аналитиков они тоже были знакомы. Вероятно, именно поэтому совсем уж опасных вопросов сегодня так и не прозвучало. Милорд-ректор, как и обещал Ларун, предусмотрел, если не все, то почти все, и грамотно нас прикрыл. А мы с облегчением убедились, что нынешняя беседа — всего лишь формальность, ну и, наверное, дань простому человеческому любопытству двух весьма влиятельных людей, которые предпочли не полагаться на подчиненных и захотели составить личное впечатление о нашей нестандартной «тройке». От святого отца, кстати, вопросов было немного. Само собой, его больше интересовал храмовый алтарь и все, что с ним связано. Но по этой теме запретов на нас никто не накладывал, поэтому мы честно рассказали, что к нашему приходу алтарь был почти пуст. И к разгору последней атаки каждый из нас был готов умереть, чтобы выиграть для людей еще немного времени. Возможно, это и стало отправной точкой». Задумчиво обронил жрец, когда об этом услышал. Самопожертвование – очень мощный стимул для призыва божественных сущностей. Истовое желание отдать всего себя во имя веры и чужой жизни не могло не вызвать ответного отклика. А если это желание, которое порой сродни внутренней молитве, было подкреплено совершенным на пределе сил магическим выбросом, да еще и рядом с алтарем, Он обвел нас внимательным взором. «Думаю, богини не зря отметили вас своим вниманием, Эрты. Божественное благословение дается не каждому, но для тех, чьи душевные порывы столь велики, что способны творить настоящие чудеса. Это воистину щедрая награда. Будьте ее достойны». Мы с ребятами почтительно склонили головы, но настоятель, по-видимому, узнал все, что хотел, и больше от него не прозвучало ни одного вопроса. Зато вместо него вновь активизировался Эрт Доверо. Ему, по-видимому, показалось недостаточно того факта, что он и так вывернул нас наизнанку. И помимо сведения о Рино, он заинтересовался нашим прошлым, моим, Ника, Ланке, особенно Ланке, почему-то захотел услышать именно ее историю, поэтому довольно подробно расспросил об отце» воодушевился, когда она призналась, что тоже интересовалась историей рода, даже попросил продемонстрировать утяжелители, после чего выудил откуда-то изображение фамильного герба рода Нория и зачем-то уточнил. «Вам знакомо это изображение Эрта?» Ланка, насупившись, кивнула. «А вам, святой отец?» обратился глава ИСБ к жрецу. «У вас есть какие-нибудь предположения по этому поводу?» К нашему неподдельному удивлению отец Рион сделал утвердительный жест. «Я просмотрел храмовые архивы, как вы просили, и там действительно нашлось упоминание, что около четырех с половиной веков назад один из представителей рода Нория обратился к нам с не совсем обычной просьбой. «Чего?» — во все глаза уставилась на него Ланка. «Да, юная Эрта, именно что с просьбой, которая заключалась в том, чтобы избавить его от последствий смешения крови с одним из родов чистокровных оборотней, взамен на служение всего рода Нория на благо империи и храма». «Мы с Ником быстро переглянулись. Про оборотней мы тоже думали, даже больше того. Я была почти уверена, что у Ланки в роду они были». Вот только магия, да, немного сбивала с толку, тогда как на божественное вмешательство я, честно говоря, даже не подумала. «В вашем роду, Эрта, действительно были оборотни», — снисходительно глянул жрец на побледневшую от волнения ведьмачку. «Бьерны, если быть совсем точным, о чем, вероятно, вы и сами уже догадались, но один из ваших чистокровных предков основал свою собственную ветвь» и по доброй воле пожелал, чтобы способность к оборотничеству больше никогда не передалась его потомкам. Но почему? Судя по всему, это было связано с убеждениями женщины, которую он собирался взять в жены. Девушка панически боялась оборотней и всего, что с ними связано. Поэтому ради нее ваш предок отказался от даруемых чистотой крови привилегий и в качестве доказательства принес в храме клятву отречения. Богини его услышали, дали согласие на довольно сложный обряд и позволили зверю в его крови уснуть. Однако полностью его все же не отобрали, поэтому теперь в вашей семье каждое поколение рождаются чрезвычайно сильные дети, но при этом способности к оборотничеству у них надежно заблокированы. «За это ваш род не только до сих пор истово верует, но щедро жертвует на нужды храма и никогда не оставляет наши просьбы без внимания». «Вот оно как», — пробормотал Ник, когда Ланка, опешив от таких новостей, обмякла на стуле. «Оказывается, ты у нас не барашек, а маленький Бьерн, только не черный, а рыжий». Ланка в ответ только шмыгнула носом. Но все же мне показалось, что ей полегчало, потому что вопрос о ее сомнительном происхождении наконец-то был закрыт. «По поводу вас, Корно, интересной информации у меня пока нет», тонко улыбнулся Эрт Доверо, «кроме, пожалуй, того, что ваша семья в прошлом довольно часто переезжала, и того, что у вас очень...» Он прямо выделил это слово. «Очень неразговорчивая бабушка», услышав про бабушку Оли, Я по неволе заулыбалась. «Это да, бабуля у меня кремень, пока никто в целом свете не смог ее переупрямить, так что если и попытался ее кто-то разговорить насчет меня или мамы с папой, то гарантированно потерпел неудачу». Еще Меня заинтересовало заклинание высшего порядка, которым, как оказалось, вы неплохо владеете, как ни в чем не бывало, добавил он, когда мы с ребятами обменялись понимающими взглядами». Прозрение ⁇ крайне необычное заклятие, и, кстати, редко кому дается. А уж освоить его на первых курсах Академии ⁇ Вы очень талантливы, Эрто. И надеюсь, что с годами ваши способности будут только расти. ⁇ Благодарю, ⁇ не смело улыбнулась я. Однако, вопреки ожиданиям, дальше Эрто Доверо про прозрение расспрашивать не стал. Видимо, удовлетворившись информацией, которую его люди стрясли с меня, когда допрашивали в Рину. Я тогда не видела смысла скрывать очевидное, раз уж Эрт Нородо еще на практике понял, что заклинание мне доступно. Потом об этом узнал Эрт Кради, и Нор сразу сказал, что очень скоро эта информация дойдет до ректора. Тогда же он подсказал, как грамотно объяснить посторонним наличие у третьей курсницы высшего заклинания и при этом не упомянуть про магию крови. Умная книга, острая необходимость, а также талика удачи и немного азарта, усиленного страхом быть застуканной на горячем, вот, собственно, и весь рецепт чуда, которое уже не раз спасало нам жизнь. Что же касается вас, молодой человек, тем временем повернулся к книгу начальник службы безопасности, то вот тут у меня появились определенные сомнения. Причем ваш дядя далеко не сразу откликнулся на вежливую просьбу о помощи. Поэтому мне пришлось искать ответы в другом месте, в том числе и у отца-настоятеля. И поскольку для всего произошедшего в конце концов нашлось правдоподобное объяснение, то у меня к вам остался всего один, вернее, два вопроса. «Каких?» — моментально насторожился Ник. Эрд Доверо мягко улыбнулся. Каково это быть абсолютным магом? И отдаете ли вы себе отчет в том, что именно вас ждет?